что доставленный советскими разведчиками план дальнейшего развития военных действий на европейском и африканском континентах был правильным. Все это не может быть дезинформацией, картина будущего сценария становится все более очевидной. Как и следовало ожидать, Югославия и Греция не выдержали ударом мощных сил вермахта. Немцы стремительно продвинулись на юг, сметая все попытки оказать им организованное сопротивление. Была некоторая надежда, что англичане в районе горы Олимп остановят немецкое наступление, но этого не произошло. Неожиданно для всех англичане начали эвакуацию своего почти 50-тысячного экспедиционного корпуса. Сделали они это, как всегда, очень организованно, фактически без потерь. У немцев средств, помешать этому не было, а итальянский флот, добитый в бою у мыса Матапан, даже не сделал попытки шевельнуться. Англичане эвакуировались на Крит, уведя с собой почти все суда греческого торгового флота, пятого в мире. Наступление немцев в Греции и Югославии совпало по времени с их наступлением и в Северной Африке, где генерал Роммель, Уже фактически отогнал англичан обратно к египетской границе, а победитель итальянцев генерал О'Коннор захвачен немцами в плен. Почти ежедневно приходят сообщения о немецких налетах на Англию, приносящих большие разрушения и жертвы. Правда и англичане не остаются в долгу. Чуть ли не каждый день их самолеты появляются над французскими портами, и бомбят стоящие там немецкие корабли, а 9 апреля был произведен мощный налет на Берлин, приведший к гибели более двух тысяч мирных жителей. На побережье Франции немецкие войска по сообщениям разведки продолжают интенсивные учения по высадке десанта. Немцы предполагают использовать при вторжении в Англию крупные силы воздушно-десантных войск, предварительно испытал их боевые возможности при захвате какого-нибудь крупного острова. Разведчики сходятся во мнении, что это будет остров Крит. Англичане явно встревожены. Весь апрель приема у Сталина пытался добиться английский посол Стаффорд Крипс с какими-то новыми провокационными сообщениями о планах Германии напасть на СССР. Сталин не принял его и приказал Молотову английского посла Крипса и американского посла Штейнхарта также не принимать. Пусть ими занимается Вышинский, но то, что хотел ему передать Крипс, прочел. Какая-то чушь о передвижении двух немецких танковых дивизий из Кракова в Польшу. по направлению греческой границы, затем обратно в Краков и снова к греческой границы, и далее в Грецию. Какое это все к нам имеет отношение? Главное, что немцы со свойственной им педантичностью выполняют свой график операций, который нам хорошо известен благодаря прекрасной работе нашей разведки. Значит, вскоре немцы предпримут крупное наступление против англичан на море. В Гданьске стоят уже введенные в строй их новые линкоры. Они выполняют свой график, а мы свой. Заключение договора о нейтралитете с Японией позволило перебросить с Дальнего Востока несколько мощных танковых и общевойсковых соединений. 26 апреля военные советы Забайкальского и Дальневосточного округов получили приказ подготовить к немедленной отправке на Запад один механизованный корпус, два стрелковых корпуса и две воздушно-десантные бригады. Заканчивающая формировку на Дальнем Востоке 28-я армия также получила приказ готовиться к переброске в европейскую часть страны. На территории Уральского, Приволжского и Северокавказского военных округов закончено формирование новых 22-21 и 19-й армий 2 стратегического эшелона. В Забайкалье уже поданы эшелоны для 16-й армии, предназначены...